Глава 17. -е. Крепость древних встретила запахами моря и сырости, а до ушей донесся едва различимый шум прибоя. Было там так сыро и жарко, словно эльфы оказались в предбаннике. Света тоже практически не было, но для эльфийского зрения хватало и этого. Военно-морская база предположил стриж, оглядывая зал. Тот разительно отличался от своего собрата в горной крепости. Идеально круглый, с потолком-куполом, отделанным лазурной эмалью с жемчужными облаками. Вдоль стен к нарисованным небесам тянулись серебряные деревья столь тонкой работы, что сперва Леха спутал их с амброзией и, лишь присмотревшись, сообразил, что те сделаны из металла. На их ветвях среди золотых яблок устроились крупные птицы. Вот с ними вопросов не было. В металлических кречетах, покрытых магическими плетениями, без труда угадывались артефакты. В чем заключалось их предназначение, стриж догадывался. Охрана. Вряд ли остро отточенные даже на вид когти, клювы и перья служили простыми украшениями. По счастью, проверить артефакты в деле не довелось. То ли пришельцы считались законными посетителями крепости, то ли что вероятней, птички были обесточены. Потрясающе! Совершенно искренне восхитилась Мия, осматриваясь. Тут Стриж был с ней совершенно согласен. Работа древних мастеров действительно впечатляла: Дело портили лишь пятна плесени или шайника, почти полностью скрывшие под собой пол. и нижние части стен. Кьеля увиденное тоже впечатлило, хотя он и напустил на себя бывалый вид. «Вы в первый раз посетили творение древних мастеров нашего народа?» С ноткой превосходства спросил он. «Да», — ответила за двоих Мия. «Что же?» — Кьель усмехнулся и театрально раскинул руки. «Приготовьтесь увидеть!» «Множество чудес!» К сожалению, чудеса увидеть не удалось. Люк в полу, ведущий на нижние уровни, был намертво задраен, но через иллюминатор, врезанный в гладкий металл крышки, была видна вода. Нижняя часть крепости оказалась затоплена. «Будем надеяться, что арсенал расположен выше», — понадеялся Леха. Идея нырять в темную воду в поисках уцелевших артефактов ему не нравилась, даже если белочка отрастит ему жабры. «Выше!» — уверенно сказал Кьель. «Откуда ты знаешь?» — хором спросили пустотники, удивленно уставившись на эльфа. Тот снисходительно улыбнулся и пояснил. «Знания! Вот ключ к могуществу!» В старых записях я нашел упоминание об эльфах из этой крепости. Они занимались исследованиями, созданием новых артефактов и живых существ. «Живых существ?» – пораженно воскликнула Мия, не ожидавшая в сказочном мире встретить нечто, подозрительно напоминающее генетические разработки. «Наши предки творили поразительные чудеса, по-своему истолковал ее изумление Кьель. «И опасные!» Я не понял часть слов, но ниже располагались кузницы, где предки ковали монстров для войны. И когда случился катаклизм, закрывший пути в мир древних, удерживающие чудовищ силы иссякли, и они вырвались на волю. Часть крепости пришлось затопить и запечатать, а выжившие воспользовались порталом, чтобы послать к соседней крепости за помощью. «Надо думать, помощь не пришла», — пришел к нехитрому выводу Леха. «До помощи не успели добраться», — в голосе изгнанника злость смешалась с обидой. и предали наших предков и нанесли удар в спину. Выжили немногие, да и вокруг уже разразилась война», «Так что всем было не до возвращения контроля над этим местом!» «А могли те твари, что вырвались на волю, выжить?» Обнажив клинок, поинтересовался Стриж. «И бродить тут в ожидании таких, как мы!» «Очень сомневаюсь», — ответила Закьеля Мия. «Даже если предположить, что какой-то вид жил и размножался тут сотни лет, растительность на полу выглядит нетронутой, а летающее существо вряд ли выжило бы в воде. Звучало логично, но прятать оружие Леха не стал. Мало ли. «Давайте осмотримся», — предложил он спутникам. В отличие от горной крепости, ангары с техникой здесь находились на том же уровне, что и магический телепорт. Зала поясывал кольцевой коридор с дверьми, ведущими в ангары. Тут почти все летучие колесницы остались на своих зарядных станциях. Видимо, путь через портал был гораздо ближе к помощи, чем по воздуху. Несколько ангаров пустовали, зато в одном из них Леха с некоторым удивлением увидел корабль. Точную копию того, что был у пауков. Стоял он в чем-то вроде сухого дока, огромного бассейна, из которого откачали воду. Видно. Поставили на ремонт, да так и бросили на стопелях во время катастрофы. Внешнюю створку соседнего ангара почти выбило волнами. Погнутая металлическая пластина застыла на направляющих, напомнив Лехе творения безумных скульпторов авангардистов его эпохи. Видимо, когда-то бушевал шторм такой силы, что под ударами стихии не выдержало творение древних мастеров. Ворвавшиеся внутрь волны разметали по углам колесницы, словно ребенок игрушки. А когда вода ушла, в ангар проникли новые постояльцы. «Зоопарк, мля!» – мрачно прошептал Леха, разглядывая кучи птичьего помета. Авторы зловонной инсталляции возмущенно разглядывали незваных гостей из гнезд под потолком. За века запустения они привыкли считать себя хозяевами этого места. Другими обитателями оказались крупные серо-зеленые ящерицы, очень похожие на земных морских игуан. А может, они ими и были. Стриж не настолько разбирался в рептилиях. Ящерицы принимали солнечные ванны, собравшись у покореженной створки. Стоило эльфам к ним приблизиться – Вся чешуйчатая рава ломанулась к воде, не желая связываться с сомнительными типами, вылезшими из темного коридора, куда не полезет ни одна уважающая себя рептилия. Прежде чем сигануть в море, одна из ящериц на секунду обернулась и сукаризной посмотрела на эльфов, как бы говоря, «Ну вот что вам у себя не сиделось?» После чего скрылась в волнах. Стриж и Мия выглянули наружу. Кель не препятствовал, снисходительно наблюдая за, как он считал, неразумными собратьями, впервые увидевшими творения предков. Снаружи базу опоясывали густо заросшие водорослями и прочей растительностью пирсы-волноломы, расходящиеся в стороны, словно лучи солнца на детском рисунке. На одном из них лежали громадные – Метров в десять длиной серо-коричневые веретенообразные туши, которых пустотники приняли сперва за останки корпусов кораблей, разбитых штормами. Неожиданно один из корабельных остовов пошевелился. Открыв маленький глаз, туша сонно посмотрела на двуногих. В отличие от игуан, этому животному эльфы показались абсолютно безобидными и неинтересными. Почесав бок передним ластом, больше похожим на короткое копыто, зверюга сладко зевнула и перевернулась на другой бок, продемонстрировав круглый хвостовой плавник. Т -т «Твою мать!» — выдохнул пораженный Леха. «Это еще что за хрень?» «Не знаю», — задумчиво ответил Кьель. «Про них предки ничего не писали». У нее зубы, как у коровы, заметила Мия. Такими удобно перетирать травяную жвачку, но никак не рвать мясо. Посмотрев на спящих гигантов, Стриж задумался. Земные ластоногие, хоть тюлени, хоть морские слоны. На суше далеко не спринтеры, а ведь их ласты куда более развиты, чем копытца этих гигантов. К тому же чудища не проявляли никакой агрессии. То ли правда, вегетарианцы, то ли сыты, то ли человек или эльф – слишком маленькая добыча для них. Значит, можно рискнуть и вылезти наружу, чтобы оглядеться по сторонам. Леха поглядел на спящих гигантов и резюмировал. «Так, близко к ним не лезем. От того, что меня не разорвет на части, а перетрет в жвачку или прихлопнет хвостом, ничуть не легче». В первую очередь это касалось Мии. С ее тягой к живности станется подлезть к спящим монстрам, чтобы рассмотреть поближе. «Нам нужен Грааль!» — нетерпеливо напомнил Кель. «И Арсенал! Хочу снять это!» Он выразительно звякнул кандалами. Кинтервильское привидение!» — хихикнула Белочка. «Стонет и гремит кандалами!» Правда, наказан не за убийство жены, а за то, что ухайдокал уйму народа в лучших традициях бомбистов. А еще он источник ценной информации, напомнил Стриж, гадая, откуда в его голове информация про Кинтервильское привидение. Наверное, в детстве прочитал где-то или посмотрел, а демон докопался и до этих воспоминаний. «Надо осмотреться», — вслух сказал он к Елю. «Этот Грааль ждал тут, демоны ведают, сколько лет. Подождет еще немного». Кречеты ждать не будут», — напомнил изгнанник. «Не все ли равно теперь?» — удивился Леха. «Мы для них пропали чудесным образом. Побегают, поищут, никого не найдут. Чем позже мы вернемся и чем больше узнаем...» тем выше шанс смертельно удивить любого, кто встанет у нас на пути. Спорить к ель не стал, и стриж спрыгнул на пирс. Под подошвами хлюпнула нога поскользнулась на пучке водорослей, но он удержал равновесие. Одна из туш вновь открыла глаз и воззарилась на него с некоторым удивлением, словно гадая, за каким чертом этот двуногий придурок «Вместо того, чтобы спать на солнышке, скачет спятившим козлом и мешает отдыхать другим!» «Спи! Спи!» — тихо сказал Леха, наблюдая за чудищем. «Извини, что разбудил!» Монстр вздохнул и вновь прикрыл глаза. Убедившись, что опасности нет, стриж махнул Мия и с интересом огляделся. Древние эльфы построили эту базу на отмели между двумя небольшими островами, густо покрытыми зеленью. Кроме них никакой суши не наблюдалось, только далеко-далеко виднелась белая полоска бурунов от волн, бьющихся о рифы. Вот и разгадка, почему эта база устояла. Эльфы разместили ее посреди рифов и небольших островов, играющих роль естественных волноломов. ну и дополнительная защита от непрошенных гостей. Небось, пройти здесь можно лишь по определенному фарватору. Легонько шлепнули подошвы спрыгнувшей Мии, но все равно этого хватило, чтобы туша вновь открыла глаз и раздраженно уставилась на эльфов, как бы говоря, «Да какого хрена? Когда ж вы уйметесь?» «Мы им не нравимся». Тихо резюмировал Стриж. «Спать не даем». «Переживут!» — усмехнулась Мия. Наверху звякнула цепь. Леха оглянулся на недовольно хмурящегося к вновь повернулся к морю и пошел по пирсу, вынуждая Мию идти рядом. Отойдя на приличное расстояние, когда за шумом волн их голоса не мог услышать даже тонкий эльфийский слух, Стриж все так же тихо предложил. «Давай стукнем его по кумполу, запрем куда, чтоб не мешал, и устроим выходные. В море искупаемся, рыбу половим, на тюленях этих стероидных покатаемся». «Отпуск надо заслужить», — вздохнула Мия. «Как завершим с этим делом, обязательно подам рапорт Дарону», — полушутя, полусерьезно пообещал Стриж. Из воды высунулась игуана, зыркнула на непрошенных гостей и нырнула вновь. Лёхе показалось, что перед тем, как погрузиться, сволочная рептилия показала ему когтистый средний палец. Намек на то, что хрен мне вместо отпуска!» — кисло подумал он. Наклонившись, Стриж зачем-то оторвал кусочек водоросли, растер в пальцах и сказал... «Пошли обратно, пока этого остроухого баклана его пернатые собратья не заклевали за недовольную рожу». «Как думаешь, сумеем мы убедить его работать в связке с кречетами?» задумчиво спросила Мия. «Главный вопрос, сумеем ли мы убедить кречетов работать в связке с тем, кто грохнул всю их верхушку?» с сомнением произнес Леха. Даран, конечно, прагматик, но все же последнее слово за Лаурой. Надеюсь, она сумеет обуздать эмоции. Мотивы и цели ушастого революционера были понятны и даже близки пустотникам. И, положа руку на сердце, местных эльфов было жаль. Что бы ни творили их далекие предки... Новое поколения не сделали ничего такого, чтобы существовать в статусе дикого зверья, сезон охоты на которое всегда открыт. С учетом того, что многими артефактами могли пользоваться только чистокровки, может получиться целая армия, преисполненная благодарности графине-избавительнице. Правда, такое шило, в отличие от небольшого, поселения с пустотниками. «В мешке не утаишь». Размышляя о смутных перспективах подобного сотрудничества, Леха в компании «Мии» вернулся под купол искать путь на уровень выше. А там обнаружился искомый арсенал. Он не сильно отличался от своего собрата в горной крепости. Те же стойкие стеллажи с оружием, доспехами, шлемами. Разве что никаких следов грабежа. Все на своих местах. Персонал покинул станцию, прихватив лишь самое необходимое. Но Стриж все равно старательно таращил глаза, восторженно охая, будто деревенщина на городской ярмарке. «Красота!» Кошкой промурлыкала Мия, баюкая в руках арбалет. Тонкие пальцы эльфийки прошлись по полированному ложу, будто девушка ласкала оружие. «Я видел опорно!» которая начиналась так же», мгновенно объявила Белочка. Леха с трудом подавил тяжелый вздох. «Никакой порнографии до завершения задания!» объявил он злорадно хохочущему демону. Пройдя вдоль стеллажей, Стриж выбрал боевой топор и взвесил в руке. «Тяжелый. Должно получиться разрубить цепь кандалов. Но стоит ли?» Увы, разумной причины, чтобы оставить Кьеля закованным, попросту не было. Леха снял шлем с каменного выступа и скомандовал эльфу. «Клади сюда цепь!» Кьель с сомнением посмотрел на топор, но все же послушно выполнил распоряжение. «Не шевелись!» – предупредил Леха. Примерившись, он ударил лезвием по ушку браслета кандалов, к которому крепилась цепь. Древнее оружие разрубило хладное железо без особого напряга, словно сухую ветку. Еще один удар, и довольно улыбающийся Кьель скинул осточертевшие браслеты. «С таким оружием мы легко победим низших!» — с ноткой пафоса заявил он. Возражать никто не стал. в руках имперских убийц, за которых себя выдавали пустотники, этот арсенал действительно стал бы серьезной угрозой для кречетов. «А это что такое?» – громко спросила Мия, ушедшая в глубину комнаты. Подойдя, Леха увидел круглый люк, почти такой же, что перекрывал ход на затопленные уровни. Только этот был гораздо массивнее и врезан не в пол, а в стену. как в банковских хранилищах. Судя по золотым узорам в металле, дверь была магическая. А зачем особо охранять нечто на и без того охраняемой базе? Правильно, по одной из двух причин. За ней или что-то особенно ценное, или крайне опасное. «Читал про это?» с надеждой спросил стриж у Кьеля. Тот отрицательно покачал головой, изучая плетение. «Это замок», — указал он на золотые линии в металле. «Вроде того, что запирает и отпирает зеркальный переход». «Значит, ты можешь его открыть?» — уточнила Мия. Кьель отрицательно покачал головой. «С таким сложным замковым плетением я еще не сталкивался», — признался он. Возможно. «Где-то тут сохранились записи, которые позволят разобраться!» Леха разочарованно цикнул. «Долгие вдумчивые исследования — не их история. Разве что удастся уговорить Кьеля обосноваться тут до тех пор, пока они не разберутся с этой загадкой». «Мы можем помочь», — с готовностью заявила Мия. «Научи». Ответом ей был снисходительный взгляд мага. На это уйдут многие годы. Сперва нам нужно отыскать грааль героев и получить контроль над артефактом кречетов. Надеюсь, он спрятан не здесь. А зачем нам вообще контроль над каким-то клановым артефактом, когда у нас есть все это? Леха обвел руками арсенал. Даже без учета магических даров древних, Тут полно лучшего в мире оружия. «Нам повезет, если хоть часть этих даров наполнены энергией», — умерил его пыл к ель. «И в боях они быстро иссякнут, превратившись в бесполезный сувенир для какого-нибудь графа. Зато силы, заключенной в драконьей чешуе, хватит, чтобы десятки, а то и...» сотни лет питать самое мощное оружие тупые низшие даже не представляют какое сокровище им даровали все что они сохранили это умение переселять заключенных в чешую демонов в големов да заряжать мелкие артефакты и еще подселять высших демонов во всяких идиотов мысленно дополнил список стриж иронично Дракон сожрал демона, а потом испражнился им прямо в мозг одному невезучему пустотнику. Сам дерьмо, огрызнулась белочка. Не, -е -е -е", отозвался Леха, деликатно умолчав, что совсем недавно демоница сама себя так называла. Я горшкоголовый, только горшочек не для каши, а для менее аппетитной субстанции. «Самое главное», — тем временем продолжал Кьель, — «найти Грааль! Если в нем не осталось силы, нам придется захватить графиню Кречетов и заставить ее исправить это досадное недоразумение. Заодно узнаем имена всех инициированных и уничтожим их!» Стриж задумался, знал ли юный искатель о том, куда попадают люди, претендующая на право подчинить себе клановый артефакт. Вряд ли. Иначе бы уже рыл носом землю в попытке отыскать возможность переместиться, пусть и ненадолго, в мир дорогих предков. Возможно, из этого даже вышел бы толк. Вопрос «Для кого?» «А может, не нужно никого уничтожать?» задумчиво спросила Мия. «Ты ведь работал вместе с графом Гармом, использовал его возможности. Что, если мы сумеем заключить подобную сделку с кречетами?» «Убийство принца можно свалить на змеев. Скажем, что ничего не знали о нападении, а его высочество отослал нас к артефакту, чтобы проверить, правду ли говорит пленник». «Стоит кречетам осознать, что с твоей помощью можно возвыситься настолько, чтобы выйти из-под власти тигров, как они крепко задумаются о будущем. Их земли на самой границе, и там мы сможем основать собственное поселение, куда не будет хода людям, с защитой, с торговлей, с союзниками». В сознании Лехи заливисто захохотала Белочка. А вот Кьель задумался. «Тоже понимает, что один в поле не воин, тем более на длинной дистанции? Что даже самым могучим бойцам, вооруженным убойными артефактами, требуется тыловое обеспечение?» «С союзниками!» — повторил Кьель, а затем обвел руками арсенал. «История всего нашего народа учит, что из людей плохие союзники. Вопрос лишь в том, «Как скоро они воткнут нож нам в спину!» Взяв со стеллажа арбалет, он прицелился в несуществующего противника и жестко произнес «Мы можем рассчитывать только на себя!»